Глава двадцать Сбежавшая принцесса По улочкам Раскига прокатился голос войны. Для кого-то он знаменовал боль, смерть, страх. Я же готова была шагнуть ему навстречу, приветственно раскинув руки. Во мне жило больше уверенности и стремления идти вперед, чем я когда-либо могла себе представить. За деревьями, Сразу за нашими защитными стенами в темноте камень скрежетал о сталь. Мужчины и женщины точили свои клинки. Каспер, Стик и Ари раздавали пешим воинам щиты. Даже запахи изменились. Вместо лесной свежести в воздухе витал древесный дым от маленьких очагов с подношениями богам. Дыхание кожи, резкий привкус насыщенной сурьмы Расу перебивали пот и нотки страха. С нашей точки обзора на склоне виднелись далекие огни вороного пика. Я крепче сжала рукоять одного из боевых топоров Валена. Скоро я верну их в его руки. Только эта мысль подпитывала меня адреналином, необходимым для того, чтобы довести дело до конца. Я была хорошо вооружена и готова встретиться с судьбой. Оба наших свадебных кинжала, дворов льда и пепла, висели на пояснице. На поясе — его боевые топоры. На левом бедре — широкий нож. Позади меня Халвар, Брант и Карри направляли воинов на их позиции. Лучники, пехота, воины на кораблях, которым предстояло подойти к замку по реке, блокируя пути к отступлению. Никлас разговаривал с одним из своих фалькинов — высоким мужчиной с рыжеватым оттенком в золотистых волосах. Фалькин сжал предплечье Никласа, кивнул и повернулся к остальным членам Гильдии. Альверы будут сражаться с нами. Нам поможет их странная магия, и я не знала, в чем причина их готовности. В любви к битве или преданности главе своей гильдии У нас общая битва. Этот низкий. Темный голос заставил меня вздрогнуть. Повелитель теней появился рядом со мной. Его глаза были подведены сурьмой, а по лицу шли красные и черные полосы. Капюшон скрывал голову, и несколько сгустков черного тумана тенью следовали за ним. «Прошу прощения». Он жестом указал на Альверов, готовящих свое оружие. От тебя разит недоверием. Я предположил, что ты снова пытаешься понять, почему мы здесь рискуем своими шеями ради неизвестных нам людей, ради битвы на чужих берегах. Проницательно, повелитель теней. Что ты имел в виду, когда сказал, что битва общая? Он поставил одну ногу на поваленное бревно и оперся локтем на колено, вглядываясь в ночь. В конце концов, все сводится к тому, что глупые люди боятся магии этой земли и пытаются заглушить ее. Или, в случае вашего королевства, украсть ее, чтобы сохранить трон. Дома то же самое. С вашей силой ломать тела и сознание, я удивляюсь, как Альвера до сих пор не захватили власть на Востоке. Он оскалился. С вашей силой рушить горы, вздымать волны и повелевать землей, на которой мы стоим. Я удивляюсь, как ночной народ до сих пор не вернул себе трон. Один-один. Ваши короли преследуют тех, кто владеет магией? Повелитель теней опустил взгляд на свои ногти. Хотя я сомневалась, что они его действительно интересуют. Я уже многое узнала об этом человеке. Он не любил обсуждать свою родину, если только не считал это необходимым. Месмер — магия. На родине превращается в звон монет. Но это только на первый взгляд. Иные альверы тоже сидят в тепле, продают и пытают своих же людей на показ. Месмер изучают, как и ваш хаос, но еще это извращенный путь наверх для тех, кто им владеет и умеет использовать дар судьбы. «Это то, во что ты веришь?» — нахмурилась я. «Что нормы судьбы дают магию нашему миру?» и «Я не верю в мистических существ, которые игнорируют крики своего народа». Его взгляд переместился на меня. «Но если так, то в этом есть определенный смысл». Веками люди изучали, мучили, эксплуатировали магию, чтобы украсть возможность управлять своей судьбой. И этой битве не будет конца. Мы можем положить ей конец. Здесь. Сегодня. Он опустил голову и снова посмотрел в ночь. В твоем мире возможно. Я надеюсь, что феи вернутся на эту землю а ее истинным правителем станет ее магия. Но я не думаю, что это произойдет на Востоке. Какая битва ждет тебя на родине? Против чего? Твоя война закончится, и его начнется. Я почти не сомневалась, что повелитель теней не верит в пророчество Калисты, но бывали моменты, когда его взгляд становился отрешенным, и он выглядел так, словно думал о чем-то, чего не хотел говорить вслух. Как будто он больше знал, чем говорил, о том, почему ввязался в эту драку. Его глаза пронзили меня насквозь, когда он снова посмотрел на меня. Маск Аф Аска. Мас. Что? Ты когда-нибудь слышала сказку о четырех королевах? Сердце ухнуло вниз. Разве Лилиана не писала что-то о четырех королевах своему таинственному другу? «Нет», — призналась я. «Я не знаю, о чем это». «Народная сказка», — сказал он. «Четыре королевы, которые однажды восстановят баланс между всеми дарами судьбы, выбором, преданностью, честью и хитростью». «Это и есть дары судьбы?» «В легендах злобные норны звучат мягко, не так ли?» Ухмыльнулся он. «Согласно сказаниям, эти королевы — законные избранницы богов». «Так вот, на Востоке, в честь этой легенды, альверы каждый год становятся артистами на грандиозном маскараде. Говорят, что на истинную королеву укажет особый знак». Возможно, что-то простое, как цветение мертвой земли. Он указал на несколько луноцветов, и я ахнула. Я и не заметила, что они указывали своими серебристыми лепестками на меня. Повелитель теней цокнул языком и продолжил. «Наши богачи устроили конкурс» где женщинам предлагают простое задание. И ту, которую справятся, называют королевой из легенды. Полагаю, никто не выиграл. Верно, полагаешь. Он хрустнул костяшками пальцев. Это его тревожило, и я хотела понять, почему. У повелителя теней было много секретов, но этот разговор, похоже, вызвал у него наибольшее беспокойство с момента его прибытия. «Если никто не выигрывает, почему Маскарад продолжается?» — спросила я. «Потому что это грандиозный праздник, прекрасный кошмар. На протяжении многих веков считалось, что те, кто обладает сильными, редкими чарами, однажды могут завоевать корону. Так что... Альверов отбирают и делают из них марионеток. На первый взгляд их почитают, именно наслаждаются, но Альверы, захваченные маскарадом, превращаются в верных псов, готовых убивать за своих хозяев. Наше королевство — не королевство. Не совсем. У нас четыре региона, и каждым правит лидер разной степени жадности — Как и здесь, они борются за трон. Только цель другая. Они борются за то, чтобы он оставался пустым. Старые народные сказки и пророчества заставляют сильных мира сего бояться того, что может случиться, если один из наших редких альверов займет трон. Как лучше всего сделать так, чтобы этого не случилось? Убить их? Он пожал плечами. «Возможно. Но на Востоке обнаружили, что использовать этих странных альверов весьма прибыльно. Вы могли бы подняться так же, как мы, лишить их возможности торговать. Наша земля не такая, как здесь, где границы между ночным народом и властью имущими четко очерчены». «Ваша битва между магией и смертными, да? Там, откуда я родом. Те, кто владеет магией, сражаются против тех, кто владеет магией. Верные псы, которые убивают ради своих хозяев, помнишь? Если Альвер хочет прожить хотя бы пол полжизни, лучше держаться в подполье с такими же ворами, как мы. Поэтому вы здесь сражаетесь?» Он криво улыбнулся. «Мы не можем победить на нашей земле, но, возможно, мы сможем помочь освободить часть магии судеб для вашего народа. Возможно, некоторые смогут жить в мире, которого мы никогда не узнаем». И... Он сделал паузу. «Как постоянно твердит Джунис, нам будет полезно обрести в качестве союзников». Короля и королеву. Момент был таким спокойным, что я почти улыбнулась, почти осмелилась вернуться к теме возлюбленного Херья, но нас прервали. Кто-то прочистил горло. Королева Элиза! Перед нами стоял Стейв, полностью облачившийся в доспехе. Мы начинаем. Альверы готовятся к отпытию. Я кивнула, И Стейв суетливо покинул нас. Он боится тебя, прошептал повелитель теней. Хорошо, просто ответила я, затягивая ремешки пояса. Больше, чем другие. Тени в глазах сгустились. Боится смерти от тебя. Когда-то он был верен только моему мужу, а не мне. Повелитель теней сузил глаза. «Хочешь, чтобы я воплотил его страх в жизнь?» «Это будет быстро». «Нет», — я не сдержала смешок. «Я высказала Стейву свое мнение и сомневаюсь, что он будет настолько глуп, чтобы предать свою королеву сейчас». Мы двинулись к месту сбора, и я бросила на повелителя теней заинтересованный взгляд. «Ты действительно можешь убивать людей их страхами». И я могу делать многое, и помимо убийства. Тени вокруг него стали плотнее. Тьма была настолько мощной, что я чувствовала ее вкус. Затем они отпрянули. Иллюзии — единственный дар, который, кажется, связывает всех обладателей магии во всех королевствах. Я всегда думала, что это дар Феири. Я думаю, что люди на юге, на Западе везде умеют творить какие-то иллюзии. Поскольку моя сила кроется в нагнетании страха, я могу использовать ее. Например, люди здесь боятся темноты, поэтому иллюзия вызывает тени. Я опрокидывал здания, создавал чудовищное зрелище. Смерть это всегда страх и его проще использовать. «Тогда я рада, что ты сражаешься рядом с нами, повелитель теней». Он кивнул, и к тому времени, когда мы присоединились к остальным на поляне, любой намек на золото в его глазах был снова поглощен ночью. Джуни и Никлас закончили привязывать мешочки к поясам. Несомненно, каждый кожаный мешочек был наполнен каким-нибудь зельем Никласа, Он снова и снова уверял меня, что его магия впечатляет, и он не просто отравитель. Я молилась, чтобы он поскорее доказал свою правоту. Элис, Эш и Ханна вернулись за несколько часов до этого. Мальчики пересказали Никласу встречу с Валином с десяток раз, как будто Фалькин перед отправлением к моему мужу старался поживее представить себе его образ. Сердце сжималось до невозможности. Дети порой наивны и излишне честны, и почти графический отчет Элиса о состоянии ночного принца вызвал у меня тошноту. Когда я осталась одна, меня вырвала. А затем они рассказали о его подвиге с луноцветами. Земля выбрала Валина Феруса. Она ответила ему, даже связанному и истекающему кровью. Я должна была верить, что и сейчас она поддержит нас. «Готовы?» Я посмотрела на Джунис. Она завернулась в темную мантию, но под ней было простое шерстяное платье. Джуни взяла мою ладонь и сжала. «Готовы?» «Следи за нашими сигналами, Элиза». Я кивнула и оглядела лица наших воинов. «Наши друзья идут освобождать нашего короля». «Мы будем там, чтобы приветствовать его с клинками наголо, готовые сражаться за него и за наш народ!» Мечи столкнулись со щитами. Я моргнула сквозь слезы и нашла в толпе тех, за кого цеплялось мое сердце, как будто это мог быть последний взгляд. Маттис поправил пояс Сиф, затем поцеловал ее ладонь. Кари обняла лицо Халвара, а он прошептал что-то, что вызвало у нее улыбку. Стик, Каспер и Бранд подожгли несколько рун, обращаясь к богам. Ари стоял рядом с Тором, закрепляя свои клинки. Он подмигнул мне, но не улыбнулся. Я подошла к Херье. Принцесса Этты выглядела поистине грозно. Вся в черном, волосы в косе, а на поясе больше метательных ножей, чем у нескольких наших воинов вместе взятых. Мое сердце сжалось, когда она присела перед Лайлой. На ресницах девочки повисли крупные слезинки, и ее мать провела ладонями по детским щекам, прогоняя страхи. Повелитель теней посмотрел на девочку, затем на детей своей гильдии. «Эш, Ханна, вы присмотрите за маленькими жителями этой земли, верно?» «Мы можем сражаться!» — надулся Эш. Ханна кивнула. Повелитель теней, казалось, боролся с улыбкой. «Кто сказал, что вы не будете сражаться? Что я вам всегда говорил?» Эш пнул несколько камешков, прищёлкивая пальцами. «Будьте готовы ко всему!» «И это правда. Будьте готовы. На ваших плечах ответственность за жизни детей всех этих людей». Вы их не подведете? Мне казалось, что это было слишком для ребенка, но Эш выпятил костлявую грудь и прокрутил в тонких пальцах нож из черной стали. Не подведем. Элиса, Лайлу и других детей Раскига оставили на попечение старейшины Клока, Эши, Ханны и всех остальных, кто не смог поднять тяжелый клинок. Они будут держаться за стенами. А если поступит сигнал, то покинут Северное Королевство на кораблях. Клянусь богами, я надеялась, что сигнал подавать не придется. А если придется, это будет означать только одно. Мы проиграли. Херья поцеловала Лайлу в лоб на прощанье, и она вместе с другими детьми скрылась за деревьями и растворилась в ночи. Я тронула принцессу за руку. Она встретила мой взгляд и коротко кивнула. Сегодня мы вернем нашего короля. Мы вернем наше королевство. Повелитель теней снова подошел ко мне. Твои отряды отправились к рекам. Лучники идут на холмы, а Джуни, Това и Никлас уходят прямо сейчас. Вот и все, прошептала я. В груди потяжелело. «Готова, королева?» Я посмотрела на повелителя теней. Такой простой вопрос с десятком возможных ответов. Улыбку отравил яд. «Уже давно». Я взяла в руки клинок, готовясь выйти на поле боя вместе с остальными пешими воинами. «Мы ворвемся к воронову пику». Мы прольем столько крови, сколько еще не питало эти земли. Положим столько воинов, сколько еще на них не погибало. Я встречусь с Валином. Битва между нашими народами воссоединит наши сердца. Судьба привела меня сюда. И теперь пришло время противостоять ее коварным планам.